«Он действительно говорил все это?» «Конечно, говорил, это доказано и подписано им самим. Однако, к сожалению, поступал еще гораздо хуже. Утвердившись на лысом утесе, он стал громить долинные деревушки, грабил все почистую, чтобы добыть провиант. Велась самая настоящая война против соседствующих сел». И все села были против него? Неизвестно. Может быть, кто-то его и поддерживал. Я ведь уже сказал, что он ввязывался в запутаннейший раздор жителей той местности. Тем временем пришла зима 1305 года. Одна из самых свирепых за последние несколько десятилетий. И в округе наступил ужасный голод. Дацин распространил третий письмо к собратьям, и многие стекались к нему, но скоро жизнь на горе стала невыносимой, и лишения были таковы, что пришлось есть лошадей, других живых тварей и паренное сено, и многие померли. Но с кем они воевали? Епископ Верчелле обратился за помощью к Клименту v, и тот снарядил крестовый поход на еретиков. Он объявил всякому, кто примет в нем участие, полное отпущение грехов. Он обратился к графу Савойскому, к ломбардским инквизиторам, к архиепископу Милана. Многие выступили на помощь жителям Верчелли, и наварцы, и савояры, и провансальцы, и французы. Во главе похода стал епископ Верчелли. Передовые отряды обоих войск то и дело налетали друг на друга, но укрепления Дальчина были неприступны. И кроме того, нечестивцы получали основательную поддержку. Откуда? Думаю, от других нечестивцев. От тех, кому на руку был этот рассадник беспокойства. В конце 1305 года Ересиарх был вынужден увести людей с Лысого Утеса, бросив там раненых и больных, неспособных идти, и перешел в область Тривера и укрепился там, на вершине, которая раньше именовалась Субелла, а с той поры ее стали звать Рубелла или Рибелла, потому что она стала оплотом бунтарей. «Ребелли! Не в моих силах рассказать тебе все, что там происходило. Происходили ужасные кровопролития. Но, в конце концов, бунтарей принудили сдаться. Дальчин и его люди были схвачены и получили по заслугам. Их сожгли. И красавицу Маргариту!» Убертин посмотрел мне в лицо – «Ага, ты запомнил, что она была красавицей?» «Да, говорят, она была очень хороша. И многие знатные люди в тех краях хотели взять ее в жены, чтобы спасти от костра. Но она не пожелала. Умерла не нераскаянной со своим нераскаянным любовником. И да послужит все это тебе уроком». «Остерегайся, блудодейцы Вавилонской, даже когда она принимает облик самого восхитительного создания!» «А теперь объясните мне, отец, я слышал, что монастырский Келарь, а также, вероятно, и Сальватор, встречались с Дальчином и как-то споспешествовали ему?» «Замолчи и не повторяй непроверенных мнений!» Я узнал Келлэля в монастыре Миноритов. Это действительно было после событий, связанных с историей Дальчина. Да, это было тогда. Тогда многие спиритуалы, покуда мы не приняли решение просить укрытие в братстве святого Бенедикта, покинув свои монастыри, переживали трудное время. И я не знаю, где был Ремигий до того, как мы встретились». Знаю только, что он всегда был хорошим монахом, по крайней мере, с точки зрения благонадежности. Что же до прочего? Увы, плоть так слаба. Что вы хотите сказать? Тебе такие вещи знать не следует. Хотя, впрочем, раз уж мы об этом заговорили, и раз уж ты учишься отличать доброе от дурного, Он поколебался и продолжал, «Я могу рассказать, о чем тут шепчутся в этом аббатстве, что Келарь не в силах устоять перед некоторыми соблазнами, но все это сплетни, ты должен приучить себя о подобных вещах даже не думать».